165. -е. Матерь огни йоги Как часто говорит себе человек, «Я буду счастлив, если исполнится мое желание». Ну вот желаемое случается, а общего ощущения полного счастья не испытывается. Мудрый стремится к тому, чтобы ничего не желать, так он знает, что желание бесконечное, и чем больше имеет человек, тем он большего хочет. Лучше всего довольствоваться тем, что имеем, и по возможности ничего не желать, во всяком случае относящегося к обычным земным желаниям. Умение довольствоваться малым — тоже искусство. Хорошо в тонкий мир переходить свободным от всяких желаний земного порядка.